О древнем материаловедении. Если заглянуть в общий учебник скандинавской истории или истории одной из этих стран, можно убедиться в том, что глава, которая обычно называется «Походы викингов», идет, как правило, второй по порядку. Все, что было до викингов, обычно умещают в крохотный раздельчик, именуемый «Первобытно-общинный строй». Оно и понятно. Только начиная с эпохи викингов можно благодаря сохранившимся хроникам говорить о каких-то конкретных исторических сведениях, то есть об отдельных событиях политической истории и о том, когда и почему каждое из них произошло и кто в нем участвовал. Все, что было раньше, окутано, так сказать, туманом. Есть, конечно, археологические находки, но не имен владельцев, ни обстоятельств их жизни, большинство предметов открыть нам не в состоянии. Заметим, кстати, что точно так же обстоит дело и с российской историей. Все, что до легендарного 862 года, опять-таки эпоха викингов, практически покрыта мраком неизвестности. А посему и умещаются в учебниках в одну-две малюсенькие главки конкретных упоминаний с именами и датами «Кот наплакал», Археологические же находки рассортированы учеными на культуру такую-то и такую-то, а дальше начинаются предположения и шаткие версии. То есть история вроде как и была, но вроде и нет. На многих людей, в том числе и на научных работников, не говоря уже о писателях и кинематографистах, такое положение дел производит впечатление, которое иначе как гипнотическим, и не назовешь. Вынужденная скудость познаний современных историков переносится на реальную жизнь. Между тем, если для нас только ко времени эпохи викингов что-то начинает выплывать из исторического тумана, это вовсе не значит, что тогдашние люди жили в какие-то изначальные времена. Приведу пример. В одном очень обстоятельном и толковом исследовании, посвященном естественным красителям для тканей и кожи в быту древних славян, Меня буквально наповал сразила примерно следующая фраза: Конечно, нашим предкам были известны свойства лишь некоторых из перечисленных выше растений. Неужели, подумала я, автор всерьез полагает, будто тысячу лет назад наши предки, как говорится, только что слезли с дерева и начали изумленно обозревать окружающий мир? Или он представляет их себе как современных горожан, выбравшихся на природу со школьным учебником ботаники? Сколь бы древнюю эпоху в жизни человечества мы не взялись рассматривать, эпоху без прошлого нам найти не удастся. Под каждой лежат еще пласты и пласты, века и века, и все эти века были посвящены постижению самих себя и окружающего мира. Человек, живший тысячи лет назад в условиях натурального хозяйства, мог рассказать об этих самых травах в сорок раз больше, чем о них написано в ботаническом определителе. Потому что это был его мир. Он не был, как мы, туристом на лоне природы. И в этой природе, дикой или одомашненной, он разбирался ничуть не хуже, чем квалифицированный механик в автомобильных моторах. Потому что за ним стоял опыт поколений, веками применявшихся к природе, стремившихся вписаться в круги и ритмы Вселенной. Такое длинное предисловие мне понадобилось для того, чтобы обосновать мысль, Великолепные корабли викингов появились не на пустом месте. И до них существовала мощная кораблестроительная традиция. А значит, и вековые познания об использовании материалов. В этом последнем, кстати, наглядно убедились специалисты, решившие воссоздать древние суда из древних материалов древними инструментами и пропутешествовать на них по древним маршрутам. Пользуясь при этом, опять-таки, древними навигационными приборами.